Глава сорок пятая. Выравнивание крайностей. Великое совершенство в обыденном уме всегда вызывает ощущение ущербности, но действие его никогда не приносит ущерба. Великая полнота в обыденном уме всегда создает ощущение опустошения, но ее воздействие не опустошает. Великая прямота вызывает ощущение кривизны. Великое умение вызывает ощущение отсутствия умения. Великое красноречие вызывает ощущение косноязычия. С помощью подвижности справляешься с холодом. С помощью покоя справляешься с жаром. Поддержание чистого и спокойного состояния исправляет все движения и ощущения мира, проходящие через тебя. Древняя мудрость Желтого Императора Желтый Император спросил у небесного наставника Цейбо. Применение методов укалывания в первую очередь коренится в понимании того, что такое сознание, кровь, пульсы, охранительное дыхание, силы дыхания, вещество ощущений. Это то, что хранится в пяти органах-накопителях. Если происходит их безудержное расточительство, они уходят из органов-накопителей, и тогда теряется вещество ощущений. Тогда вещества ощущения пространства и времени действуют беспорядочно, а в области воли и помыслов происходит смута. В результате разум способность выбора покидают тело. «Каким образом это случается?» Цибо ответил. Человеческое существование начинается, когда тело получает силу и дыхание неба и земли. Когда качество силы духа движется в потоке, дыхание тонкое, происходит рождение, и то, чем осуществляется жизнь, называется субстанцией ощущений рождения, жизни. Когда два вещества ощущений силы неба и земли соединяются, то это определяется как сознание. Необходимо следовать четырем временам и находиться в соответствии с холодом и жаром. Нужно приводить в лад радость и гнев и жить в состоянии покоя. Нужно отслеживать покой и движение силы неба и земли, сохранять гармонию твердости и мягкости. Тогда не позволишь силе болезни воздействовать на тело, и жить будешь долго. Внимательное дыхание в покое. Практическое осмысление. Большое значение в практиках работы с телом имеют способы внимательного отслеживания дыхания в покое. Эти способы достаточно просты во внешних аспектах, но требуют осознания понятий, которые лежат в основе практик достижения долголетия. Для выполнения этих упражнений нужно занять одно из трех положений – лежа, сидя или стоя. Во всех случаях подразумевается прямая спина, ясное сознание и ровное дыхание. Для работы с дыханием требуется проигрывать понятийные сценарии, тексты, которые должны стать лейтмотивом дыхания. Подразумевается, что тело устроено по тем же законам, что и Вселенная. Основными средами проявления вселенских законов являются дыхание, сознание и ощущение, что собственно и представляет собой множественную целостность процессов тела. Тексты, которые проигрываются в процессе погружения сознания в тело дыхания, позволяют понимать устройство тела в общем, а через это оказывается влияние на все происходящее в теле. Таким образом накапливаются здоровые силы организма.